Лямбда Альфа 31 Еще одним прекрасным утром Хелена проснулась, пораженная тем, как хорошо спала, и как ни странно, как умиротворенно себя чувствует. Она встала, надела трикой балетные туфли. и спустилась на террасу. Начала с плее, и тело автоматически перехватило контроль, что освободило мозг и позволило ей думать. Дом. Пандора. Инстинкт, предостерегавший от возвращения сюда, был прав. Шкатулка таки открылась. Ее запыленное содержимое было вытащено из темных углов и разлетелось, вызвав хаос и боль. Однако, как и в мифе, осталось только одно — надежда. Больше не было секретов, нечего было скрывать, и никакие тени не преследовали ее. Что бы ни пришло, а она сознавала, каким ужасным, скорее всего, будет мир без Уильяма, по крайней мере, это будет честно. Отныне в ее жизни будет только правда. Алексис приехал в десять, когда Хелена и Мифред Завтракали на террасе. Привет, Лексис!» — сказал Фред. Ты принёс мне подарочек. Фред, пожурила ими. Он спрашивает об этом всех, кто приходит, и это очень невежливо. Алексис тепло поцеловал Хелену в обе щеки. Как ты? Гораздо лучше. Спасибо тебе за помощь и прости, что сорвалась тогда с катушек. Какие бы это ни были катушки. Я понимаю, почему ты с них сорвалась. Когда твоему ребенку больно или он в опасности, это хуже всего. Я знаю. Согласился он. Кофе, Алексис? Важно спросила имми, поднимая кофейник. Да, ими, с удовольствием. Я принесу тебе чистую чашку с кухни, сказала она, слезая со стула. Я тоже пойду. Фред ушел за ней в дом. Правы, Хелен. «Твои дети восхитительны!» «Для разнообразия я согласна. Последние 24 часа они были настоящими ангелами. Вероятно, они знали, что надо помочь маме. Пожалуй, ты прав. Так когда возвращается Алекс?» «Не знаю. Я написала ему вчера вечером, спросила, хочет ли он, чтобы я прилетела домой. Он еще не ответил. Наверняка очень сердит на меня». Но, по крайней мере, я знаю, что он в безопасности. Значит, ты можешь уехать очень скоро. Если я нужна Алексу в Англии, то, конечно, уеду. Хелен, если ты уезжаешь, то мне надо кое-что тебе показать. Она посмотрела на его серьезное лицо. Алексис, в чем дело? Я столько раз приходил сюда, чтобы сказать тебе но. Он пожал плечами. Каждый раз. Момент. Оказывался неудачным. Ангелина здесь. Да, она застилает кровати наверху. Она присмотрит за детьми. Мне нужно кое-куда тебя отвезти. Не беспокойся, это недалеко. Алексис, пожалуйста, только не дурные вести, я правды не выдержу, застонала она. Нет. Он, успокаивая, положил руку ей на плечо. Ничего плохого. Просто кое-что, что ты должна знать. Поверь мне. Хорошо? я поговорю с Ангелиной, и мы пойдем». «Господи, куда ты меня ведешь?» — спросила она несколько минут спустя, когда Алексис повел ее к бассейну. «Увидишь». Он прошел мимо бассейна и в дальнем конце отцепил крючок и открыл створку деревянного забора, отделявшего участок от окружающей Пандору Оливковой рощи. Силы небесные! Никогда раньше не замечала, что здесь калитка. — заметила она. — Ты не должна была. Это был секрет. — Кто ее сделал? — спросила Хелена, идя за Алексисом среди деревьев. — Терпение, Хелена, пожалуйста. Они шли некоторое время под ветвями плотно засаженной рощи, пока не вышли на полянку. Они стояли бок о бок, глядя на окружающие горы, оливковые деревья, сбегающие в долину внизу, и тонкую поблескивающую линию моря вдали. хотел показать мне это. Алексис. Я хотел, чтобы ты увидела вот это. Он повернулся чуть правее. Хелена посмотрела, куда он показывает пальцем, и подошла ближе. О, какая красота! Это статуя Афродиты? Да? — спросила она. Нет, не совсем. Она посмотрела на него. Тогда кто это? И почему она здесь? Посмотри на подножие статуи, Хелена. Посмотри на имя. Она наклонилась. Надпись сильно потёрта. «Я почти ничего не вижу. А ты постарайся». Елена очистила листья, накопившиеся вокруг маленького постамента, и потёрла пальцем по надписи. «Вот И, и Е, и Н, и первая буква В, я...» Она растерянно посмотрела на Алексиса. «Получается, Вивьен?» «Да, но так звали мою мать». «Совершенно верно». «Что это значит?» «Это она?» ведь Афродиты». Хелена провела рукой по алебастровому лицу. «Да». «Но почему?» «И почему здесь?» Ангус установил после ее смерти. Ответил он. «Это, как сказала мне бабушка Кристина, было любимое место твоей матери». «Ну...» но... Хелена прижала руку к колбу. Я знаю, что она часто ездила на Кипр любила его, но... Она посмотрела на Алексиса и внезапно поняла. Ты говоришь, что Ангус любил мою мать, да? Да, Хелена. Вивьен много раз гостила в Пандоре. Ее знали и здесь, в доме, и в деревне. Правда, так... Вот, значит, почему так много местных говорили, что я им кого-то напоминаю. Многие считают, что я похожа на нее. Похоже. Бабушка не могла поверить в сходство, когда пришла в Пандору в тот вечер. Я видела ее на старых фотографиях, которые мы раскопали в кладовке. Значит, мысли Хелены метались. Все эти письма, которые нашел Алекс, предназначались ей. Она была той таинственной женщиной. Да. Но откуда ты все это знаешь, Хелен? Кристина проработала здесь почти 30 лет. Она все видела. А эти письма? Их вернул Ангусу твой отец. Так он знал, наверняка, раз прислал письма. Да. Выдохнула Хелена, пытаясь осмыслить то, что рассказал Алексис. Честно говоря, когда я была маленькой, родители никогда не казались очень близки. Мой отец кажется. «Проводил все больше и больше времени в Кении. Я его редко видела. Возможно, такие отношения устраивали их обоих. В конце концов, все браки разные», — добавил Алексис. «Может быть. Но почему же Ангус и моя мать так и не сошлись? Из письма очевидно, что он обожал ее. Кто знает, Хелена? Мы оба знаем, что есть много причин, почему те, кто любит друг друга, проводят жизнь в Росе. тихо заметил он. Хелена посмотрела на сухие листья, нападавшие падавшие олив, подняла один, ощутив пальцами его шершавость. Ангу составил все мне. «Да». Я была его крестницей. «Да». «И?» «Что, Алексис?» Кристина всегда думала, не была ли ты чем-то большим. «Что ты пытаешься сказать?» «Думаю, ты знаешь, Елена. «Да». прошептала она. «Эти письма вернулись вскоре после твоего рождения. Бабушка это отчетливо помнит. Она видела, как Ангус рыдал за письменным столом. Твоя мать больше никогда не приезжала. Но я приехал и...» Хелена порылась в памяти. «Это было всего через несколько месяцев после того, как умер отец. Возможно, отправить тебя сюда стало для твоей матери». способом показать свою любовь. Почему же она сама не поехала со мной? Хелена, я не знаю. Возможно, она считала, что лучше не разжигать пламя снова. Может быть, жизнь здесь не подходила ей, как не подошла бы тебе? Может быть. Но теперь я уже не смогу спросить ее или узнать, кто на самом деле был моим отцом. Какая разница? Ангус любил тебя как дочь. Он подарил тебе Пандору. И теперь ты понимаешь, что секреты есть у всех, Хелена. Да, ты прав. А у тебя есть секрет? Спросила она с усмешкой. От тебя? Никаких. Но от жены был. Она не знала, почему я не могу любить ее по-настоящему. Я до сих пор чувствую себя виноватым из-за этого. Идем. Нам следует вернуться. Алексис предложил Хелене руку. Спасибо. что показал мне памятник», — сказала она, когда они возвращались к дому. «Вот уж настоящее возведение женщины на пьедестал», — хмыкнул он. «И это — Алексис», — вздохнула Хелена. «Очень опасное занятие». Алексис уехал, а Хелена пошла на кухню и обнаружила имя Фреда за кухонным столом. Она села внезапно почувствовав себя обессиленной после очередных откровений. «Ты вернулась! Я сделала что-то очень липкое с медом и семечками улицы сезам сверху!» — сказала Эйми. «Я тоже помогаю их делать, ими, добавил Фред. «Мамочка, ты выглядишь нехорошо! Тебе нехорошо?» Имя забралась на колени Хелены и обняла ее. «Мамуся, ты выглядишь нехорошо!» Повторил за ней Фред хихикой. Он попытался забраться следом, и Хелена усадила его рядом с Эми. Она крепко прижала их к себе. Мы любим тебя, мамочка, сказала ими, целуя ее лицо. Правда же, Фред? Ага, любим, добавил он. И я вас люблю. Она расцеловала их липкие щеки. Как насчет поехать на пляж, братцы? спросила она. Да, пожалуйста. Хором отозвались они. Они вернулись перед закатом. Хелена накормила детей, потом выкупала их и усадила в гостиной смотреть Золушку на DVD-плеере. Устроившись с бокалом вина на балконе спальни, она увидела, что сумерки уже опускаются, хотя едва пробила семь. Лето подходило к концу. Могла бы она жить здесь, зная, что в Сидерхаусе ее больше не ждут. Ответ был «нет». Как она, и, может быть, раньше ее мать, поняла много лет назад? Ей предназначена жизнь в других местах. Где, с кем и как, она еще не знала. Ее затопило одиночество. Муж и сын были нужны до физической боли. Вернувшись в спальню и захлопнув за собой балконные двери, Хелена приняла душ, потом села у туалетного столика, расчесывая волосы. Отложив щетку для волос, провела пальцами по завиткам перламутровой инкрустации на крышке шкатулки, которую Алексис извлек из мусорной кучи. Шкатулка Пандоры, пробормотала она. И вдруг увидела. В отделку крышки были искусно вплетены инициалы, ее собственные и родители. Глаза Хелены наполнились слезами. Немного погодя, Хелена спустилась вниз проверить детей. Они были поглощены Золушкой, так что она оставила их и вышла на террасу. И подскочила от страха, когда из сгущающихся теней навстречу ей по лестнице от бассейна поднялись две фигуры. «Привет, мам. Мы с папой решили окунуться по-быстрому, чтобы остыть с дороги». «Алекс». «Ага, это я. Ты не можешь обнять меня, я мокрый». «Мне все равно». «Ладно». Он бросился в протянутые руки, и она крепко обняла его. «Как ты?» «Хорошо, очень хорошо». Взгляд ярко зеленых глаз это подтвердил. «Люблю тебя, мама», — прошептал он. «Я тоже люблю тебя, Алекс». «Где младшие?» — смотрят DVD в гостиной. «Я обещал Хлое, что попробую, Диснея». «Так что?» «Попробую. Скоро увидимся». Он по мокрыми ногами в дом, и она не крикнула ему не закапать хлипкую камчатую кушетку, потому что это было абсолютно неважно. «Привет, Хелена». Она настолько растерялась, что не могла говорить. Перед ней стоял Уильям, тоже промокший, после бассейна. «Как ты?» — спросил он. «Нормально?» «Правда. Тогда почему ты -то плачешь? Потому что если ты приехал сюда просто, чтобы проводить Алекса, и собираешься снова уйти, я... Мне невыносимо видеть тебя. Нет. Ну, могу я, по крайней мере, остаться на ночь. Повидать ими и Фреда. Да, согласилась она, совершенно несчастная. Конечно. И, возможно, и завтра тоже. И послезавтра. Я... Она посмотрела на него, все еще не уверенная, что он имеет в виду. Хелен. «У тебя, у нас, чертовски потрясающий сын. Он, Алекс, показал мне путь обратно, к тебе». «Правда?» «Да». И голос Уильяма дрогнул. «Я больше никогда не хочу уходить. Я люблю тебя. И я люблю тебя, поверь мне». Они стояли в десяти ярдах друг от друга, Оба жажды, чтобы между ними не было расстояний. Но, Хелен, ты должна пообещать мне больше никаких секретов. Пожалуйста, просто скажи мне сейчас, если ей что-то еще, что мне следовало бы знать. «Вообще-то...» — медленно произнесла она. «Кое-что произошло здесь раньше». «Да...» — мускулы на лице Уильяма напряглись. «Да...» Она кивнула. «И это большой секрет. Возможно, самый большой из всех. И... О, Господи, что?» Она улыбнулась. Голубые глаза светились, когда она подошла к нему. «Мне просто не терпится рассказать тебе об этом». Дневник Алекса. 25 августа 2006 года. «Завтра мы едем домой. В смысле, наша семья». Мы оставляем Пандору и ее шкатулку позади. Мама рассказала мне все о ней, в смысле о шкатулке, и отвела посмотреть статую голой бабушки в оливковой рощи. И хотя это предосудительно с нравственной точки зрения, все причастные мертвы, кроме моей матери, которая, кажется, ничего не имеет против, так что это может быть и прекрасно. Теперь у нас есть что-то общее, у моей матери и меня. Мне это нравится. А кроме того, я получил два подарка по цене одного. Узнай, кто твой папаша, и получи деда бесплатно. Я рад, что Ангус и я, вероятно, родственники. Он был настоящим мужчиной, занимался мужским делом, вроде хождения в атаку и командования армии, но при этом плакал, как девчонка, и умел любить. У меня есть еще один пример для подражания, кроме отца. Люди, делающие метки для одежды, Плюс юрист были должным образом предупреждены. «Бамонт Кок» — это то, что надо. Я решил почтить обоих родителей. При сложившихся обстоятельствах так было по-честному. Иначе мама могла бы почувствовать себя лишней. Мы с папой официально поженимся через несколько месяцев, но пока я незаконно буду пользоваться своей фамилией, когда пойду в школу. Я размышляю о том, грустно ли мне возвращаться домой. И прихожу к выводу, что нет. Это был не столько отдых, сколько эмоциональная, психическая и физическая полоса препятствий. В сущности, вся наша семья выдержала серьезную патагонную тренировку, которая, надеюсь, подготовила нас всех к тому, чтобы двигаться дальше, с уверенностью глядя в будущее. А еще я вчера откровенно поговорил с родителями насчет надвигающейся школы. Оказывается, мама боится моего отъезда. А папа просто искренне горд, что я выиграл стипендию и считает это фантастической возможностью. Они оба думали, что я действительно хочу ехать, Я объяснил, что мне казалось, что они хотят, чтобы я поехал. В общем, итог такой. Я еду, по крайней мере, на семестр-другой, и если мне не понравится, я могу все бросить и вернуться домой». И теперь, когда я понимаю, что они не собираются устраивать в моей пустой спальне праздник для всех друзей и родственников, в тот же вечер, как я и мой чемодан переберемся в новую кладовку для мятел, я гораздо спокойнее отношусь ко всему. Я понимаю, что они просто желают мне добра. А еще я вырос за последние несколько недель. Буквально. Когда мама снимала какие-то последние мерки для кошмарной школьной формы, которую заказывала для меня, Во мне оказалось почти пять футов и пять дюймов. Итак, что же я узнал на этих каникулах? Что бывают разные виды любви, и она приходит в различных обличиях и видах. Ее можно заслужить, но не заработать. Ее можно получить, но не купить. И если она настоящая, она держится крепко. Это самая любовь. Алекс. Пандора. Кипр. 19 июля 2016 года Переворачиваю страницу и вижу, что дальше дневник пуст. Я мог бы умереть на следующий день, а читатели этого дневника и понятия бы не имели. Смотрю на часы, по местному времени уже полночь, забрав дневник, возвращаюсь в Пандору, закрываю за собой ставни. Одно это простое действие напоминает мне... как все изменилось с тех пор, как я был здесь в последний раз. Теперь я взрослый, который берет на себя ответственность и которому ее доверяют. Пройдя по коридору, останавливаюсь у подножия лестницы, потом прохожу мимо и дальше, к моей кладовке для метел. Открыв дверь, включаю свет и электрический вентилятор, который стонет от натуги после того, как много лет не работал. На раскладушке нет простыней или колготок, которые защитили бы от того, что может покусать меня ночью. Но со времени последнего приезда сюда я побывал в Южной Америке и провел четыре долгих ночи в палатке на Амазонке. Я имел дело с пауками размером с обеденную тарелку и летающими тараканами, из которых получился бы приличный ужин на двоих. Комары теперь просто мелкая неприятность. раздевшись, выключаю свет и ложусь и чувствую, как атмосфера Пандоры смыкается вокруг меня. Лица из прошлого сменяются, как модели на подиуме. За моими сомкнутыми веками они напоминают мне, что не пройдет и двух суток, как все действующие лица, кто сыграл роль в то драматическое лето десять лет назад, должны вернуться сюда, кроме одного. Потом я сплю. крепко и мирно, и в кои-то веки мне не снятся сны, которые я помню, проснувшись. Нашариваю телефон, чтобы проверить время, и вижу, что уже десять. Встаю, осторожно обхожу кровать, и, поднявшись наверх, принимаю душ с обжигающей холодной водой. Одевшись, делаю чашку кофе, стою у задней двери, прихлебывая его и близоруко щурясь на жестком утреннем солнце. Потом решаю, что мне следовало бы пойти наверх и проветрить спальни, избавить их от запахов необитаемого дома. Не то, чтобы мы намеренно избегали его десять лет. Просто так получилось. Открываю ставни, переходя из одной комнаты в другую, и с радостью вижу, что кровати уже аккуратно застелены свежими белыми простынями, в изножье каждой разложено полотенце, Похоже, все эти годы Ангелина безукоризненно заботилась о Пандоре, и я выхожу на террасу, думая о том, что делать дальше. Слышу звук шин по щебенке, и, повернувшись, вижу, что к дому приближается белый фургон. Из него появляются две знакомые фигуры и идут ко мне. «Алекс, о боже, неужели ты?» Алексис, который, кажется, стал меньше ростом, подходит ко мне. Он сжимает меня в мужском объятии, и я вдруг понимаю, что смотрю ему в глаза. «Да, это я», — уверяю я его. «Как ты? Прошло так много времени, но я понимаю причины», — вздыхает он. И, разумеется, он манит вперед женщину, застенчиво стоящую позади него. «Ты помнишь Ангелину?» «Конечно. На мой взгляд, ее выпечка до сегодня дня не имеет равных», — улыбаюсь я. Привет, Алекс, говорит она и целует меня в обе щеки. Ба, ты теперь очень красивый мужчина. Ты напоминаешь мне Брэда Питта. Правда? Отвечаю я и решаю, что она нравится мне даже больше, чем я помню. Да, в общем, у меня в фургоне много еды, и я должна начать готовить на кухне на завтра. Можешь помочь мне разгрузить вино и бокалы, Алекс? Идем к фургону. И пока мы носим еду, а потом ящики с вином и бокалами в кладовую на задах дома, я рассматриваю Алексиса. Пожалуй, годы его пощадили, а серебристые блики в темных волосах придают ему определенную солидность. «Давай пойдем на кухню и выпьем воды», — предлагает Алексис, когда мы с грохотом ставим последний из множества ящиков, и пот льёт с нас обоих. Ангелина уже у холодильника, Раскладывает сырые колбасы. Я с удивлением смотрю, как Алексис подходит к ней, кладет руку на плечо и целует в макушку, когда тянется внутрь за водой. Вот. Он подает мне стакан воды. Спасибо. Алекс, у тебя растерянный вид. Что такое? Я, вы, двое, вместе? Да, улыбается он. После вашего отъезда из Пандоры я предложил Ангелине работу в нашем доме. И пошло-поехало. «Шесть лет назад мы поженились, а два года назад я стал отцом прямо в день своего пятидесятилетия», усмехается Алексис. «У меня теперь еще один сын». И я живу в доме полным мужчин», радостно смеется Ангелин. «А теперь я бы попросила вас обоих уйти с моей кухни, чтобы я могла начать готовить пир. А я должен вернуться в офис». Алексис смотрит на часы. Приходи посмотреть винодельню, когда у тебя будет время. Мы увеличились вдвое, и Димитрия сработает со мной. Делай, продавая вино. А Мишель, осторожно спрашиваю я, руководит продажами через интернет, так что у нас настоящий семейный бизнес. Ты еще увидишь сегодня моих сыновей, потому что у нас много работы в Пандоре. Звони мне, если что-нибудь понадобится, Алекс. «Я надеюсь позже услышать о твоей жизни за последние десять лет». Он посылает воздушный поцелуй жене, чей любящий взгляд провожает его из кухни. «Я могу что-то сделать?» — Ангелина. Вежливо спрашиваю я. «Ничего, Алекс, почему бы тебе не пойти поплавать в бассейне?» Она явно хочет, чтобы я не путался под ногами, и я выхожу. Нырнув в бассейн, я вспоминаю ужас спасения моего бедного кролика. Все больше и больше я чувствую себя Алисой. Бассейн, кажется, тоже уменьшился. Я достигаю другого конца за пять грибков вместо десяти. Вернувшись в кладовку для мётел и переодевшись в сухие шорты и футболку, я беру избранные китца. Из книги вылетают листки бумаги, смотрю на них с теплой полуулыбкой. но при виде одного из них у меня на глазах выступают слезы. Читаю, и сердце начинает колотиться в груди. Приедет ли она? Я просто не знаю. Что же интересно такого в Пандоре, что, кажется, отпирает эмоции? Ее стены будто излучают особую энергию, которая снимает с человека внешнюю защитную кожу и зарывается в самую глубину, обнаруживая источник боли. Как нож хирурга, с легкостью прорезает до пораженных болезнью внутренних органов. Голубчик, думаю я, если это уже началось, к завтрашнему вечеру ты будешь хныкающий разваленный. Кладу стихи обратно в книгу и возвращаю на полку, потом снова беру дневник, поскольку делать, кажется, больше нечего, достаю из рюкзака ручку и солнечные очки и беру на кухне холодное пиво. и устраиваюсь за столом на террасе. Открываю дневник на чистой странице после последней записи, просто потому, что терпеть не могу незаконченных дел. И если продолжу в том же духе, то годам к пятидесяти-шестидесяти, оборванный на полусловие дневник, меня окончательно доконает. Разумеется, мне не соперничать с Пипсом его девятью годами ежедневных подробностей. Сэмюэл Пипс, 1633-1703, английский чиновник морского ведомства, автор знаменитого дневника о повседневной жизни Лондона периода стюартовской реставрации. Все, на что я способен, — это записки. Краткий очерк моей жизни за последние 10 лет, по крайней мере, это будет лучше, чем ничего. Хотя кто знает, увидим. Записки Алекса. Сентябрь 2006 года. Июнь 2016 года. Школа. Из тех, где хлопья на завтрак едят в белом галстуке и фраке. Мне плевать, насколько эффективными словут школы-пансионы. Мой первый семестр был ближе к Тому Брауну, чем Гордону Брауну, то есть чудовищным. Фильм 2005 года. Школьные годы Тома Брауна. основанной на биографии Томаса Арнольда, 1795-1842, реформатора английской образовательной системы. Гордон Браун, политик, родился в 1951 году. В детстве был участником педагогического эксперимента по ускоренному обучению талантливых детей. В наше время в подобных заведениях больше не считается, что травля закаляет молодых людей. Положение изменилось по сравнению с прошлым, когда учителя, по сути, подбадривали хулиганов с боковой линией. Вместо этого травля стала невидимой и коварной. Нынешние хулиганы вроде предателей, которых спецназовцы обучают пыткам. Например, тебя вызывают на дружескую драку подушками. И пока ты размахиваешь своим пухлым и мягким орудием, Тебе вышибают мозги мешком, набитым твердыми папками-регистраторами. Или посылают тебе сообщения с угрозами и оскорблениями с предоплаченного мобильника, который невозможно отследить. Или взламывают твой аккаунт на Фейсбуке и меняют там статус «на» в отношениях с трансвеститом. К счастью, благодаря уроку, который я получила из-за моего кролика на Кипре, это, пожалуй, единственное в жизни, за что я могу поблагодарить трупса Би прибыл подготовленным к хлопковой люльке, которую я тайком прикрепил кнопками снизу к деревянной раме кровати. Это означало, что по ночам, даже хотя нас разделял матрас, я мог по крайней мере протянуть руку и ощутить защиту его облезшего меха или перешептываться с ним через ламели. Признаться, в те первые ужасные недели я едва не сбежал, однако... Я не собирался доставлять трупсу с удовольствия злорадствовать из-за моего побега. А кроме того, обучение действительно было невероятным. Потом, когда я вырос разумом и телом, стало лучше, как обычно и бывает. К тому времени, как мы добрались до старших классов, я был вооружен блестящим аттестатом об окончании средней школы. Пятьдесят лет назад я бы получил еще и фага, то есть перепуганного первоклашку в услужении. Чистить мне ботинки, раскладывать огонь и поджаривать на нем лепешки. Этот обычай был отменен в 70-е, и это прекрасно. Хотя некоторые из моих однокашников продолжали вести себя так, словно ничего не изменилось, видя в этом обряд инициации. Я тут недавно узнала происхождение слова «фак». Когда-то оно означало «прерываюсь и задумываюсь». заинтересуется ли вообще тот, кто будет читать этот дневник через пятьдесят или сто лет происхождением слова «фак». Вполне возможно, что к тому времени основным языком мира станет северокитайский, судя по количеству учеников-китайцев в моей школе. В общем, по результатам пяти лет в школе я завоевал место на философском факультете Оксфордского университета. Семья. Мама, папа, имя и Фред продолжали жить своей жизнью. Фред ухитрился угробить мою золотую рыбку за две недели после моего отъезда, когда я спросил, устроил ли он ей достойные похороны. Он ответил, что смыл ее в туалет, потому что решил, что рыбу надо хранить в воде. Мама казалась более спокойной и довольной, чем я когда-либо видел ее раньше, даже слишком довольной. Как только Фред пошел в школу, она объявила, что намерена открыть собственную школу. Достаточно сказать, что школа танца Хелены Бамонт разрослась в то, что могло бы считаться многонациональной компанией. То есть, если не считать денег, которые такое предприятие предназначено приносить. Мама, будучи мамой, кажется, учила большинство учеников бесплатно. Редко случалось приехать домой на каникулы, и не найти за кухонным столом рыдающего человечка в трико, использующего ее как пресловутую жилетку для излияния своих жизненных проблем. То есть так продолжалось, пока слова, которых все боятся больше всего на свете, не прозвучали за тем же кухонным столом, и у мамы не возникли новые проблемы, ее собственные. Тут я снова прерываюсь. потому что до сих пор не в состоянии выразить словами ужас момента, когда она и папа рассказали мне. Встаю и беру еще пиво из холодильника, чтобы утопить воспоминания, и решаю, что все эти детали уточню позже. Семья. Продолжение. Если не считать маминых проблем, которые, само собой, перевернули весь наш мир вверх дном, ими и Фред, кажется, просто тихо росли. Может быть, у них не было особого выбора, учитывая обстоятельства. Папа взял на себя всю нагрузку, которая раньше лежала на маме. Теперь он умеет обращаться с сушильной машиной и может сам приготовить кастрюлю неплохой лапши с нуля. Без дураков. Хороший он мужик, мой папа. И лучшее, что я сделал в жизни, это узаконил его и его фамилию. Что касается генетического папы. Он объявился в Сидерхаус однажды под Рождество, примерно через год после апокалиптического лета, и потребовал встречи со мной, его сыном. Мама пришла в мою спальню с тем озабоченным видом, который я так хорошо знаю, объяснила, что Саша внизу, и что я не обязан с ним встречаться. Я просил просила не беспокоиться и обещал с ним поговорить. Когда я спустился вниз... Саша сидел за кухонным столом, заливая в себя какой-то алкогольный напиток. Выглядел он ужасно. Руки тряслись, кости выступали под тонкой, как бумага кожей. И, несмотря на решение ненавидеть его, мне, как обычно, стало его жаль. Он спросил, хочу ли я с ним общаться. Уж кто-кто. А этот бедный, жалкий человек не был в начале списка моих близких отношений. В общем, приложив большое усилие, я ответил «нет». По сути, я сказал «нет» столько раз, что мне казалось, я повторяю мантру, пока папа не понял, что с меня довольно, и Сашу из кухни, чтобы отвезти на станцию. Больше я его не видел и не слышал, пока продолжение следует. Остальные из компании с Пандоры. Сэди Родила ребенка милую девочку, которую назвали Пичис, так типично для Седи. Хотя, полагаю, это вполне мог быть Мелон или Гусбери. Персики, дыни и крыжовник соответственно. И сделала меня крестным отцом. Так вот, это было очень любезно. Хотя каждый раз, когда я вижу пичес, мне с трудом удается произнести ее имя вслух, особенно если мы на людях. И это, в общем. одна из тех кличек которые невозможно сократить один раз я попробовал пипи что ну никак не годится и теперь стараюсь вообще не называть ее по имени это дружелюбная девочка которая благодушно принимает непрерывный ряд дядей поскольку сэдди продолжила менять кавалеров как я когда то менял футбольные карточки по сравнению с этим мое собственное детство выглядит легкой прогулкой Андрас Плотник так и не узнал о дочери. Может быть, поэтому, если подумать, Сэдди сделала меня крестным отцом. Возможно, она считает, что когда Пичес придет время узнать о далеко не безупречном поведении матери, она сможет послать дочь ко мне за консультацией. Теперь о прочих из клана Чандлеров. Джулс переехала в свой коттедж возле Аундла с Рубсом и Виолой. и пустила там корни с настырностью особенно живучего вида плюща. Согласно ее ежегодному рождественскому письму, исправно отправляемому 1 декабря, чтобы прийти вторым классом четвертого, в то самое время, когда все остальные смертные только составляют список людей, которым надо послать открытки, она быстро утвердилась в роли главы всех имеющихся школьных комитетов и комитетов по сбору средств. Думаю, если где-то устраивали благотворительный праздник, распродажу или базар, там была и она, вытягивая время и деньги из других родителей. По сути, она ходила в школу вместе с Рубсом, который в результате стал счастливым капитаном рэгбийной команды из премьер-лиги. А попутно она ухитрилась поддерживать семью, работая агентом по недвижимости. «Надо отдать Джолс должное». Даже если это одно из самых раздражающих человеческих существ, какие я знаю. Она добивается поставленных целей. В сущности, из нее получился бы замечательный сержант-майор. Что касается маленькой Виолы, то имя всегда присутствовало в рождественских письмах Джулсу, поэтому я полагаю, что она еще жива. Хотя на самом деле не видел ее. Пока. Здесь я должен извиниться перед читателем этих записок за все пока. Мне надо рассказать о многих вещах, и писать о некоторых из них будет трудно, так что, пожалуйста, наберитесь терпения». И, наконец, о Хлое. Я видел ее довольно много за последние десять лет. Выяснилось, что наши школы устраивают совместные танцы, которые оказались меньше похожими на танцы со звездами И больше на потные схватки на импровизационной танцплощадке в школьном зале, поскольку тогда Хлоя еще любила Мишель, она разыскала меня и попросила защитить ее от внимания других мальчиков. И мы сидели вместе в углу, сидя газировку из бутылок, пока она отводила душу, рассказывая, как сильно скучает по нему. Также она проводила ужасно много времени у нас в Сидерхаус. Она действительно стала членом семьи, крайне необходимым, как оказалось, особенно для младших. Я спокойно выжидал, надеясь, что ее фиксация на Мишеле угаснет, не угасла, как и моя фиксация на ней. Конечно, мы были достаточно близки, она называла меня своим лучшим другом, но, как знают все мужчины, Дружащие с женщинами надежды изменить статус отношений на нечто большее, о чем я мечтал каждую ночь, с каждым днем ускользала все дальше и дальше. Окончив школу, она взяла перерыв на год, а потом уехала в Лондон изучать моду. И только когда Хлоя закончила учебу, чары Мишеля наконец рассеялись. Она рыдала у меня на плече, говоря... что все еще любит его, но эти удаленные отношения наконец сделали свое дело, и между ними все было кончено. Примерно тогда же все изменилось и для меня».